Для ночлега выбрали машину, с которой сняли все, что могло пригодиться в хозяйстве. Томас забрался в просторную кабину и сел со стороны водителя. Напорванное мягкое кресло, отодвинув его как можно дальше от приборной панели, оказалось неожиданно удобно. Бренда устроилась справа, на пассажирском сиденье. Как только стемнело, снаружи через выбитые окна Донеслись крики выходящих на охоту шизов. Изможденный, Томас чувствовал боль во всем теле. Чуть ранее он попытался смыть с рук кровь убитого, но Бренда, взбесившись, заорала, что нечего попусту расходовать воду. Томасу невыносимо было видеть кровь у себя на ладонях. Сердце опускалось каждый раз, как он вспоминал об убийстве и теперь нельзя отрицать страшной правды. Если прежде у Томаса не было вспышки, на что он в глубине души надеялся, то сейчас он абсолютно точно заразился. Сидя в темноте, прислонившись головой к дверце кабины, Томас целиком, с неотвратимой ясностью осознал содеянное. — Я убил человека, — прошептал он. — Ну да, убил. Тихо ответила Бренда: "Либо ты его, либо он тебя. Ты правильно поступил, не сомневайся". Хотелось верить ее словам. Тот Шис окончательно спятил и вскоре умер бы от болезни. К тому же он всеми силами пытался навредить Томасу и Бренде, убить их. Томас оборонялся, хотя понимание собственной правоты не притупило чувство вины. Убить человека — С таким нелегко смириться. — Знаю, — сказал наконец Томас, — просто это так жестоко, бесчеловечно. Было бы проще застрелить его. — Ага, жаль, что вышло так, как вышло. — А вдруг я буду видеть его харь во сне, постоянно? Он разозлился на Бренду. Пока Томас решал, так ли убийство необходимо, она заставила его пырнуть шиза. Бренда повернулась к нему, и в лунном свете стали видны ее темные глаза и чумазая личика. Странно, однако, глядя на Бренду, Томас захотел вернуть Терезу. Бренда сжала его руку. Томас не сопротивлялся, но и не ответил на ее пожатие. «Томас!» — позвала девушка, заметив его отсутствующий вид. «А? Ты спас не только свою шкуру». «Ты меня спас! Вряд ли я справилась бы в одиночку!» Томас кивнул. Сердце разрывалось от боли. Все друзья пропали. Скорее всего, мертвы. Чак точно мертв. Тереза потеряна. Сам Томас на полпути к убежищу спит в кабине грузовика с девушкой, которая в конце концов спятит, а грузовик посреди города наводненного кровожадными психами. — Ты с открытыми глазами спишь? — спросила Бренда. Томас попробовал выдавить улыбку. — Нет, задумался, как все хреново. Не у тебя одного все хреново, и у меня хреновее некуда, но я рада, что встретила тебя. — Такое простое и милое предложение. Томас зажмурился и боль преобразилась в некое чувство к Брэнде, почти такое же, какое он испытывал по отношению к Чаку. Томас возненавидел людей, из-за которых бренда здесь, в этом городе. Возненавидел болезнь, вспышку, захотел все исправить. Открыв глаза, он тоже посмотрел на бренду И я рад, в одиночку было бы еще хуже. Они убили моего папу, Ошарашенный внезапной сменой темы, Томас поднял голову. «Что?» Бренда медленно кивнула. «Порог! Папа не хотел отдавать им меня. Кричал, как сумасшедший. Набросился на них, вроде со скалкой». Бренда тихонько хихикнула. «Ему прострелили голову!» В бледном свете луны у нее на глазах блеснули слезы. «Ты серьезно?» «Ага!» Я все видела. Папа умер еще в падении. Господи! Томас не знал, что сказать. Мне очень жаль. У меня самого убили лучшего друга. Он у меня на руках умер. Помолчав, он спросил. А твоя мама? Пропала и долго не появлялась. Бренда умолкла, и Томас решил не давить. Да ему и знать-то больше ничего не хотелось. «Я так боюсь сойти с ума!» После долгой паузы произнесла Бренда. «Уже схожу. Многое кажется странным, непонятным. Ни с того ни с сего я начинаю думать о какой-то ерунде. Воздух иногда такой жесткий. Не знаю, к чему это. И боюсь, вспышка забирает меня в самый ад». Не выдержав взгляда Бренды, Томас опустил глаза. «Не сдавайся!» «Доберемся до убежища, и нас вылечат!» «Пустая надежда, но лучше такая, чем никакой!» Она сильнее сжала руку Томаса, и на этот раз он ответил ей тем же. А потом, невероятно, они заснули. Глава тридцать пятая Томас пробудился от кошмара. Снилось, будто Минха и Ньюта Зажали в угол конченые шизы, психи с ножами, злые психи. Пролилась кровь. Открыв глаза, он огляделся. Кабину по-прежнему окутывала тьма. Парень едва смог разглядеть Бренду. Он даже подумал, что все еще спит. «Кошмары мучают?» — спросила вдруг девушка. Опустившись на спинку сиденья, Томас закрыл глаза. — Да, никак не забуду друзей. Фигово мне от того, что мы разделились. — Мне жаль, правда, очень жаль. Она поёрзала в кресле. — Не беспокойся. Твои приятели-глейдеры с виду крепкие, умные. А если не так, то Хорхе поможет. Он воробей-стреляный. Проведёт через город на раз. Не переживай зря. Лучше о нас волнуйся. — Ну, спасибо. Успокоила. Бренда рассмеялась. «Прости, я шутила! Ты моей улыбки не видел!» Включив подсветку на часах, Томас проверил время. «До рассвета еще несколько часов!» Помолчав немного, он снова заговорил. «Расскажи еще о мире. Нам здорово подтерли память. Кое-что вспомнилось, но это так. Обрывки. Не знаю, настоящие ли они. К тому же в них о внешнем мире почти ничего нет». «Внешний мир, говоришь?» Глубоко вздохнула Бренда. «Ну, хреново сейчас во внешнем мире. Температура начала понижаться, однако уровень морей восстановится ой как не скоро. Со времени последней вспышки утекло много воды, Томас, и людей умерло предостаточно. Просто невероятно, как мы быстро оправились и приспособились. Если бы не уродская вспышка!» Цивилизация выдержала бы марафон на выживание. Эх, если бы докабы, да дальше не помню. Эту фразу любил повторять папа. Томас едва мог сдержать любопытство. Что произошло? Образовались новые страны? Или просто объединенное правительство? Как с ним связан порог? Может, он и есть правительство? Прежние страны сохранились, но... Границы стираются. Как только начала свирепствовать вспышка, главы государств объединили силы, ресурсы, технологии, все ради создания порока. Он учредил зверскую программу тестов, карантин. Распространение болезни замедлилось, но не остановилось. По-моему, единственный шанс побороть вспышку — найти лекарство. Надеюсь, тебе не солгали, и оно существует». «Правда, его почему-то не дают нуждающимся». «Ну, а мы где?» — спросил Томас. «Географически. В машине?» Томас не засмеялся, и Бренда продолжила. «Прости, не время шуток. Судя по этикеткам на консервах, мы в Мексике, или точнее, на ее месте. Теперь здесь жаровня, в основном территории между двумя тропиками, Раком и Козерогом» полностью превратились в пустыню. Центральная Южная Америка, почти вся Африка, Ближний Восток, Юг Азии. Повсюду мертвые земли, трупы. Милости прошу на жаровню. По-моему, со стороны правительства мило ссылать сюда нас, шипздиков Господи! В голове у Томаса бушевал ураган мыслей. Откуда он знает о своей принадлежности самой прямой? к пороку, а принадлежности к нему группа А и Б, лабиринта и всякой прочей ерундени, через которую надо пройти. Томас еще не мог составить осмысленной картины происходящего. «Господи!» — переспросила Бренда. «И все? Лучше ничего сказать не можешь?» «Слишком много вопросов. Не знаю, с чего начать. Знаешь что-нибудь об анальгетиках?» Томас посмотрел на девушку, жалея, что не видит ее лица. «Кажется, хорха говорил о них. Что это такое?» «Сам знаешь, как устроен мир. Новые болезни, новые лекарства. Если нельзя убить саму болезнь, борются против симптомов». «А что делает это лекарство? У тебя оно есть?» — презрительно вскрикнула Бренда. «Как будто нам выдают его!» Такую круть могут позволить себе только шишки. Они называют лекарство кайфом. Оно притупляет эмоции, процессы в мозгу, вводит в ступор. Ты словно пьяный, практически ничего не чувствуешь. Лекарство сдерживает вспышку, потому что болезнь гнездится в голове, пожирает мозг, губит его. Если он не работает, то и вирус слабеет. Томас скрестил руки на груди. Он упускал нечто важное, не мог ухватить сути. Выходит, это не лекарство? Пусть оно и замедляет действие вируса. Даже близко не лекарство. Анальгетик отсрочивает неизбежное. Вспышка все равно побеждает, и ты теряешь способность размышлять здраво, рационально. Перестаешь сострадать, и ты уже не человек. Томас молчал. Сейчас он еще сильнее, чем прежде, чувствовал, как некая, очень важная, часть памяти пытается просочиться сквозь щель в стене, ограждающей его от прошлого. Вспышка, мозг, сумасшествие, анальгетик, кайф — это порог, испытание, речи крысуна о том, что весь сырбор, из-за реакции глейдеров на переменные. «Спишь?» — спросила Бренда спустя несколько минут. «Нет, просто информации слишком много». Рассказ Бренды вызвал смутную тревогу, однако Томас все никак не мог сложить части головоломки. Надо все обмозговать. «Тогда молчу», — девушка отвернулась и положила голову на дверцу. И ты перестань думать, все равно пользы не будет, лучше отдыхай. — Ага, — промямлил Томас, расстроенный, что, получив столько намеков, не может решить загадки. Впрочем, Бренда права, ночь больше годится для отдыха. Устроившись поудобнее, Томас постарался заснуть, однако скоро забыться не вышло. наконец Приснился сон. Томас опять старше. Ему около четырнадцати. Они с Терезой стоят на коленках у двери, подслушивают. Через щель отчетливо доносятся голоса мужчины и женщины. Мужчина говорит первым. Ты получила дополнение к списку переменных. Еще вчера вечером мне понравилось окончание лабиринта предложенная трендом Жестоко, но необходимо. Можем получить в итоге интересную матрицу. Абсолютно согласен. Тоже думаю, я сценарий предательства. Надеюсь, его отработают. Женщина издает звук, похожий на смех, только напряженный и безрадостный. Да, у меня те же мысли. То есть, боже правый, сколько ребята смогут выдержать, пока сами не свихнутся. «Не в том дело. Опыт рискованный. Вдруг он погибнет? Мы все согласны, что к нужному моменту он достигнет уровня первейшего кандидата. Не погибнет, мы не допустим. И все же, мы не Господь-Бог. Всякое может случиться». Повисла долгая пауза. Затем мужчина говорит «Надеюсь, до крайности не дойдет». Мозгачи считают, что в итоге мы получим множество необходимых реакций. Ну, подобное стимулируют сильные эмоции и сложнейшие реакции, если верить тренду. Переменные – это, по-моему, единственный способ добиться желаемого. Ты действительно считаешь, что испытания оправдывают себя? Спрашивает мужчина. Логические шансы оставляют желать лучшего. Подумай. Сколько всего может выйти из-под контроля. Ты прав, многое непредсказуемо, но какова альтернатива? Надо попробовать. И если ничего не получится, мы окажемся в точке отсчета, как будто и не начинали опытов. Может быть. Тереза дёргает Томаса за рубашку и тычет пальцем в сторону коридора. Пора уходить. Кивнув, Томас приникает к двери. «Вдруг да удастся услышать напоследок что-нибудь этакое?» «И есть!» «Жаль, что окончания тестов мы не застанем», — говорит женщина. «Да, зато потомки будут нам благодарны». Томаса разбудил жемчужный свет утренней зари. После полуночного разговора с Брендой и даже после сна Он вроде бы ни разу не пошевелился за ночь. Кстати, сон. Самый странный за последнее время. Столько всего было сказано, и слова уже начинают ускользать из памяти. Никак не ухватиться за них, не втиснуть эти отрывки в картину прошлого, которая, казалось бы, только-только начала проясняться. Томас позволил себе немножко надежды что он не так уж и сильно связан с проектированием испытаний, и хотя сон оставался маловероятным, Томас заключил, то, что они с Терезой подслушивали под дверью за взрослыми, означало их неполную причастность к разработке тестов. Но какова цель создателей, и почему потомки должны быть им благодарны? Томас потер глаза, и, потянувшись, посмотрел на Бренду. Девушка спала, чуть приоткрыв рот. Грудь ее мерно вздымалась и опадала. Тело словно еще больше занемело со вчерашнего дня. Однако здоровый сон принес отдых разуму. Томас ощутил свежесть, силы. Пусть подавленный, избитый с толку из-за непонятного сна и прочего рассказанного Брендой, Томас был готов продолжать путь. Он еще раз потянулся и хотел от души зевнуть, как вдруг заметил на стене нечто знакомое, металлическую пластинку, прибитую прямо к кирпичной поверхности. Выбравшись из кабины, Томас на негнущихся ногах приблизился к ней. Практически один в один, как та в лабиринте со словами. эксперимент, «Территория обреченных», «Программа оперативного реагирования», «Общемировая катастрофа». Та же тусклая поверхность, тот же шрифт, только слова иные. Томас пялился на них минут пять, пока, наконец, не сообразил, о чем они сообщают. «Томас, истинный лидер, ты!»